Эпилог. Блеск редких свечей наполняет комнату длинными тенями. Он рассеянно буравит разбросанные по полу листы бумаги. Дурацкие птицы вылетели из перевёрнутой клетки и теперь издеваются, напевая свои трели, сидя на деревянной люстре. Их звонкие голоса не заглушает даже шум водопада, доносящийся сквозь открытое окно. Он ненавидит этих птиц. Каждое утро на протяжении последних 100 лет Он мечтал свернуть им шеи, вырвать тонкие клювы и выщипать яркие перья, но она их любит. Талия завела пернатых, как только они переехали, и тщательно лелеяла каждую из пёстрых крох. Тупая боль заполняет все вокруг. Он больше ее не слышит. Связь оборвалась слишком резко. Она не могла умереть. Деймос, рукой брата едва заметно касается плеча. Я не готов. Брат садится перед ним. обхватывает ладонями лицо и заставляет посмотреть в золотые глаза, точно такие же, как и у него самого. Ещё одна связь, приносящая непомерную боль. Брат всегда рядом. У него такое же лицо, такие же чувства и эмоции. Мы нужны отцу. Без стали его война бессмысленна. С трудом разрывая зрительный контакт, Дэймос прячет лицо за пепельными волосами. Значит, нам нужен новый символ. Глупый, глупый Фобос. Безумный смех вырывается из его горла. Она не символ, она свобода.